Исцелите взаимоотношения внутри себя. Внешний дисбаланс силы, который вы переживаете при взаимодействии с родителями, находится также и внутри вас. Взаимоотношения между вашим внутренним ребёнком и внутренним родителем отражают ваши существующие отношения с родителями. Ваш внутренний родитель верит, что обладает полным контролем над внутренним ребёнком и может заставить его сделать всё, что угодно. Ваш внутренний ребёнок чувствует, что его подавляют. И пытается возратить свою долю контроля различными изощрёнными способами. Случалось ли с вами что-либо подобное? Вы делаете покупки в супермаркете и вдруг видите ребёнка, который устраивает истерику на публике. Кто-то из его родителей говорит: "Если ты немедленно не прекратишь, я уйду и оставлю тебя тут" и начинает отходить от ребёнка. Ребёнок начинает плакать сильнее и уходить не хочет. А иногда ребёнок перестаёт плакать и следует за родителям из магазина. А пару издаются родители, потому что они или мигкосердечны, или им надоело, или стыдно перед людьми, что они ничего не могут поделать со своим ребёнком. Истерика это способ, которым ребёнок получает то, что хочет. Ребёнок знает, что не может выиграть и что родители обладают всей полнотой контроля над ним. Но отказываясь сотрудничать с родителями, он отбирает часть этого контроля. Внутри мы также ведём подобную борьбу за контроль. Порой наш внутренний ребёнок отказывается сотрудничать, и нашему внутреннему родителю не остаётся ничего, кроме как сдаться. Между подобными внутренними и внешними взаимоотношениями не так уж много разницы. Используйте свои внутренние субличности для тренировки понимания в взаимоотношениях с родителями. Несмотря на то, что взаимоотношения требуют труда с обеих сторон, излечив свою сторону, вы увидите, как естественным образом Выправится ваше взаимоотношение с родителями в целом. Вы увидите, что стали меньше реагировать на их действия, и у вас появилось больше сочувствия как к ним, так и к самому себе. В следующих двух частях книги вы узнаете, как создавать баланс сил между своим внутренним ребёнком и внутренним родителем. Для начала мы снизим уровень влияния внутреннего родителя, чтобы внутренний ребёнок почувствовал, что ему безопасно говорить о своих потребностях, желаниях и боли. Это позволит нам повысить уровень силы нашего внутреннего ребёнка до уровня, когда он станет равным внутреннему родителю.